Глава 4. Так уж получилось, что после тренировочного боя с Засекиным Алиса до сих пор дулась на Лену. И по этой причине наши тренировки временно прервались. Сами ребята готовы были ходить и дальше, но вот толку от этого было немного, так что я дал им две недели на то, чтобы решить свои внутренние проблемы. По мне, все это было лишь глупостью Нарышкиной, и надеюсь, до остальных дойдет, что я не столько так предвзят именно к водной волшебнице, сколько забочусь о боеспособности всего отряда, которая сильно снижается от ее безрассудных действий. Дела бара успешно развивались и без моего участия. Все же Ольга прекрасно справлялась со своими обязанностями управляющей. И это направление деятельности рода приобрело свою самостоятельность. Насчет самого рода тоже можно было считать, что все шло хорошо. У меня образовался определенный объем капитала, которого по анализу Аркур хватит на год, а то едва жизнедеятельности рода со всеми производствами и необходимыми закупками. Да и не стоит забывать, что вливание денег в предприятия, в которых я стал соучредителем, Уже стало хорошо отбиваться. Большинство направлений вовсе приносили стабильную прибыль. Никогда бы не подумал, что для развития бизнеса так необходимо покровительство кого-то из аристократов, пускай и молодого рода. Многие контракты, в том числе и в Имперской канцелярии, были недоступны простолюдинам. Но вот стоило только обратиться в нее от лица аристократа, как открывались ранее закрытые двери. Пускай я изначально выбирал те организации, которые еще не имели своих покровителей из-за того, что они просто не были интересны тем родам, которые и так активно занимаются бизнесом. Но анализ Рэми, как всегда, был выше всяких похвал. Правда, тут стоит упустить тот момент, что сведения ей добывал Сэм, чаще всего не совсем законными способами, но это уже издержки работы. В итоге и тут все шло хорошо, она нанятые мной управляющие после проверки Эльзы и заключения магических договоров здорово снизили мою нагрузку. Теперь лишь единичные случаи требовали моего непосредственного присутствия. И все же, как хорошо, когда ты точно знаешь, что люди не могут тебя предать ни словом, ни действием, не опасаясь ответных последствий. Иначе пришлось бы еще долго заниматься личным контролем. Да и то полного доверия к нанятым людям у меня бы не было. У меня его и сейчас к ним особо нет, но магические договоры и формулировки, вписанные в них, уже давно были не раз проверены, и в надежность этого я верил куда больше, чем в остальное. Вообще не особо веришь в людей, когда видишь, как они пытаются выкрутиться из условий договора. В самом начале моей сольной деятельности мне несколько раз показали, насколько могут быть изворотливы люди, и это в том числе оставило мне напоминание в виде шрамов. Впрочем, последних после поглощения частиц знака власти не было, но память от этого у меня хуже не стала. В этом смысле я понимал Засекина и то, насколько сильно он ухватился за созданные мной магические договоры, все же его история связана с обманом, который чуть не стоил ему жизни. К чему я все это? Наверное, к тому, что наконец-то вся текущая деятельность рода могла осуществляться без непосредственного нахождения на месте главы рода, и у меня появилось несколько свободных деньков. Константин в своей уже несколько раздражающей привычке мне не звонил, так что я решил сам придумать себе занятие, пока за меня этого не сделали остальные. Пускай Арина сказала, что хочет справиться совсем сама, но даже после моего совета она не обратилась к слугам рода. По крайней мере, ни Слава, ни Реми ничего толком не знали о ситуации с клиниками. Так что я решил не сообщать о своем интересе жене, а сам отправился в одну из ближайших клиник, убедившись, что в этот день Арины точно в ней не будет». Она как раз отправилась на очередную операцию со своим дядей, патриархом рода Лазаревых. Он в последнее время просит ее помощи в особо сложных случаях, чтобы показать ей, как действует более опытный целитель. Отказываться от таких уроков, которые в ином случае стоили бы баснословных денег, не стоило. Да и кто, как не Христофор Иннокентьевич, больше остальных понимает в искусстве магии жизни? Лена, как обычно, пропадала на учебе. Тут еще наложилось то, что скоро будут экзамены на проверку их знаний, так что необходимо было подтянуть многие предметы. Как бы хорошо ни проходили наши тренировки, но это в основном была практика. А в Академии магии спрашивают в том числе теорию и понимание построения магических техник. Так что приходилось моей второй жене сидеть с учебниками, и более глубоко изучать непонятные ей предметы. В итоге я отправился в Красногорск, где у нас была довольно крупная клиника. В ней хватало и обычного персонала, но все же один из трех корпусов был подготовлен для оказания магической помощи, и там проходили основную практику студенты последних курсов. Целителям в любом случае необходимо было наработать часы в том или ином лечебном заведении, Так что Арина попросту договорилась, что часть студентов посылали сюда. Тем более добраться до клиники можно было и на электричке, не говоря о других методах перемещения. Раз уж кто-то взялся за то, чтобы испортить нам репутацию в данном направлении, то, на мой взгляд, и на подтвержденный аркур-анализ, это было самое перспективное заведение для начала диверсии. Ехать на машинах с гербом рода было явно излишним. сомневаюсь, что если их заметят при въезде в город, с клиникой продолжит работу. Мне же надо было найти этих недоброжелателей, чтобы на их примере показать, что трогать то, что принадлежит мне, не стоит. И все же мы отправились на машине представительского класса, благо такими никого в Красногорске не удивишь, так как в связи с близостью к столице империи, Здесь хватало аристократов, которые не могли позволить себе постройку дома в самой столице, но все же хотели жить поближе к ней. В последнем дело даже не в деньгах как таковых, а в том, что в принципе в Москве все земли уже были распределены, и мне, откровенно говоря, повезло убедить предыдущих хозяев продать их дома, да и статус князя тут пришелся, как никогда кстати, решив большинство бюрократических вопросов. Боюсь, будь я просто аристократом, то и дом пришлось бы строить где-то в пригороде или в одном из таких городов. Вот только тратить на поездки в столицу несколько часов каждый день, такого бы я точно не выдержал. На въезде в город нас уже ждали люди Славы, которых я отправил сюда сразу же после разговора с Ариной. Пускай она говорила о том, что нам пытаются испортить репутацию, Но кто знает, когда это перейдет в стадию силовых решений. Так что лучше иметь несколько бойцов рядом с крупными клиниками, которые если не сдержат противника, то хотя бы покажут, что цель диверсии не настолько беззащитна, как может выглядеть. Правда, они были тут больше для фона, так как задачу у воинов рода была совершенно иной. Волков специально выделил из своих подчиненных тех, кто в его отряде отвечал за то, чтобы находить конкурентов, которые с радостью разделаются с уставшей группой наемников после выполнения задания. Свободные земли на той и свободны, что действует не так много законов, и убивать других людей на данной территории не является преступлением и вообще довольно обыденное дело. Статус мини обязывал, или снять пентхаус в одном из отелей, или снять один из домиков, которые часто используют как раз для этих целей. Некоторые рода и вовсе снимают такие дома десятилетиями, чтобы не тратиться на выкуп земли и покупку дома. На сдаче подобного жилья неплохо зарабатывали строители, которые занимались только этой узкой нишей. Так что практически в любом городе вблизи крупных населенных пунктов империи имелся десяток свободных домов. В случае необходимости возвести дополнительные не заняло бы много времени по причине того, что часть денег с таких сделок идет в бюджет города и за этим строго следит одно из подразделений имперской канцелярии. Так что опуская я прибыл сюда и без опознавательных знаков, но снять домик все равно пришлось. Да и разместить в нем своих людей и слуг было проще, чем снимать для них номера в гостиницах. Тем более намного удобнее, когда все нужные мне люди находятся рядом, чем раскиданы по всему городу. Итак, произнес я, когда мы наконец-то обустроились на новом месте, и я поставил свою защиту от незваных соглядатаев. Что мы имеем на данный момент? Расположились мы в гостиной дома, который мне приглянулся своим расположением в конце улицы, где было несколько подобных, двухэтажных домиков. Каждый был выполнен по индивидуальному проекту, чтобы хотя бы случайно на улице не оказалось двух похожих. Всё же их снимали аристократы, они часто бывают придирчивы в таких вещах. Это я узнала от риелтора, с которым заключал договор на съем жилья. Не то чтобы он хотел прямо делиться со мной такими откровениями, но небольшое воздействие призванного демона, невидимого для простолюдина, коим являлся этот мужчина, позволило ему действовать так, будто он мне может доверять. Жаль, что такое можно провернуть только с неодаренными. С магами и людьми, обладающими сильной волей, воздействие демона будет слишком заметным. Использовал же я его для того, чтобы узнать побольше о соседях, что находится по соседству от выбранного дома, чтобы понимать, могут ли они доставить какие-то проблемы. К счастью, все названные фамилии не имели пересечения с деятельностью моего рода, так что можно было чуть-чуть расслабиться. Правда, это не значило, что они не смогут доставить нам неприятностей. За те несколько дней, что мы находимся тут, удалось обнаружить три точки интереса, проявленные в отношении вашей клиники, господин. Поклонился мне Денис Крылов, старший в группе, которая была ответственна за поиск наших недоброжелателей. Воину хоть и было 36 лет, но, зная его историю, я понимал, что он по праву руководит куда более старшими бойцами, что подчинялись ему беспрекословно. Пускай он не мог похвастаться какими-то выдающимися способностями, но тактиком он действительно был хорошим и часто помогал отряду избегать ловушек, При этом еще бывало сам устраивал ловушки на охотников, так что отряд славы был обязан этому парню жизнью. Впрочем, в красных волках каждый обязан другим жизнью, ведь они, взяв очередную задачу, каждый раз рискуют не вернуться обратно. Горнила свободных земель и не таких перемалывало, а то, что отряд столько лет продержался в одной из этих зон, уже говорило о многом. На столе, по жесту Крылова, развернулась голографическая схема города в достаточном масштабе, чтобы охватить в том числе окрестности города. Создавалось такое впечатление, будто мы смотрим на с глазами птицы. Правда, эта птица, как калибри, должна была зависнуть на одном месте и не двигаться, но это уже частности. На данный момент такая технология в основном пользовалась военными. но примерно с год назад стало появляться и для пользования гражданских. Скорее всего, этому содействовало появление коммуникационных браслетов, которые могли делать практически то же самое, но в несколько ином ключе. В любом случае, как только цена на голографические проекторы стала более-менее приемлемой, я сразу же закупился через Ухорских несколькими комплектами. Тем более само устройство было довольно компактно и имело не особо мощную расчетную машину в своем составе, благодаря чему можно было строить вот такие объемные проекции города. Само собой таких вещей в более-менее приемлемом качестве в свободном доступе не было. Но когда имеешь выход на черный рынок, то можно добыть не только карту интересующего тебя города. А ведь говорят, что у военных, Эти проекции изменяются в реальном времени, беря данные со спутников и других анализаторов. Жаль, что такое невозможно получить, если ты, конечно, не в армии, но связывать себя с этой государственной структурой у меня нет никакого желания. Первая точка. По жесту Дениса масштаб карты изменился, показывая нам высотное здание. Медицинская исследовательская компания «Пеликор». Занимается разработкой лекарств в различных направлениях и до покупки родом здания клиники использовала его для клинических испытаний на добровольцах. После им пришлось выделять такую зону у себя. Так что их интерес в целом понятен. Как и то, почему они должны относиться к клинике рода негативно. Какой род управляет компанией? Спросил я у него, рассматривая здание в 12 этажей, которое возвышалось над своими соседями. Владельцы род Манвеловы, сразу же, будто только и ждал этого вопроса, ответил мужчина. «Это их дочернее предприятие. Центральный офис находится в Чите. Сам род входит в сотню самых богатых родов империи. Ранее наш род с ними никак не пересекался. Еще бы мы пересекались, если и рода как такового, считай, не было». Манвеловым мы могли помешать только в том, что забрали у них удобную базу для пациентов. Клиника была достаточно большой, чтобы разместить довольно большое количество людей и спокойно проводить тестирование, не боясь, что им кто-то помешает. Вот только руководство местного филиала, видимо, решило сэкономить и лишь снимало здание, пока я не перекупил контракт у города, тем самым аннулировав предыдущие договора. Не то чтобы глава города пошел на это легко, но за несколько лет активной работы в Петрограде я приобрел должников, которые в том числе имели влияние на таких людей, как мэр Красногорска. Если еще мне могли отказать, то тому, кто по сути помог нынешнему мэру занять его позицию во власти, не имея при этом и минимального дара, такие вопросы решаются быстро, так что иных вариантов у него попросту не было. То, что из-за этого поругаемся с другим родом, раньше как-то не бралось в расчет. Но что тут поделаешь? Не покидать же клинику, в которую вложено много денег. С ними понятно, немного подумав, кивнул я. Кто еще? Вторая точка. Денис махнул рукой, и мы мгновенно пронеслись на северную часть города и остановились на трехэтажном здании. Оно либо было историческим объектом, либо специально имела вид под старину. По крайней мере, такую лепнину на окнах современных построек точно не увидишь. Издательство «Вестник». Их журналисты несколько раз пытались под видом пациентов заснять работу наших целителей, засняв все на скрытые камеры. Служба безопасности каждый раз отлавливала их и изымала все устройства. Доходило до того, что сотрудники издательства специально себя ранили, чтобы гарантированно попасть к целителю. «Не знал, что у клиники есть своя служба безопасности», — покачал я головой. «Арина Евгеньевна», — уважительно отозвался о моей жене мужчина, позаботилась о том, чтобы каждый филиал клиник рода имел свою охрану. Порой встречаются буйные пациенты, которых необходимо успокоить. А братья не всегда имеют достаточную квалификацию, чтобы скрутить человека, не навредив ему еще больше, чем было. Поэтому для каждой клиники были наняты сотрудники, отвечающие за безопасность. В настолько крупном здании были приняты повышенные меры защиты. Также пациенты чувствуют себя в большей безопасности, видя, что здание охраняется, отчитался Денис и, улыбнувшись, добавил. Пара случаев с провокацией, устраненная службой безопасности, даже послужило дополнительной рекламой. «Хорошо», — кивнул я. «С этими немного попроще. Кто последний?» «С последним сложнее всего. Вновь масштаб карты изменился, но в данном случае мы не увидели очередного здания. Наоборот, на изображении засветилось несколько точек, не имеющих на первый взгляд ничего общего, и расположенных в разных районах. Третья сторона не имеет конкретной базы. В целом это разрозненные группы, выполняющие разовые контракты. Таких обычно называют фрилансерами, пояснил Крылов. Они выполняют только разовые контракты и тут же берутся за другой. Мы обнаружили несколько точек, где они собираются вместе, чтобы получить очередной заказ. За то время, что мы тут отследить, кто именно выступает в роли заказчика, не удалось. «Молодцы!» – похвалил я всю команду, которая, если говорить уж честно, действительно быстро собрала все данные. Даже я понимаю, что за столь короткое время была проделана колоссальная работа. Правда, это не значило, что указанные цели – единственные на данный момент – Просто их смогли обнаружить сразу и только в рамках этого города и данной клиники. В любом случае, теперь понятно, с чем предстоит работать. «Какие будут распоряжения, господин?» Склонил голову мужчина, вновь развернув карту города и подсвечивая все указанные точки. «Мне необходимо все обдумать», — отказался я от немедленных действий. «Если потребуется ваша помощь, то я сообщу». «Пока продолжайте наблюдать за клиникой. Возможно, обнаружится кто-то еще». «Как прикажете», — кивнул Крылов и удалился из комнаты, оставив в ней меня и раксану После нападения клана Мин Демонесса всегда присутствовала рядом. В данный момент ее статус был чем-то между секретарем и телохранителем. По крайней мере, оставаться без дополнительной защиты которую могла обеспечить бывшая глава гвардии лорда демонов, не стоило. Тем более большую часть времени меня это не обременяет, а намеки Роксаны на более тесные отношения, порой возникающие у нее в отношении меня, как-то не воспринимались серьезно. Хотя не скрою, что иногда противиться этому желанию было сложновато. Меч, в котором раньше обитал старый дух, в этот раз хоть и был со мной, но самого Мечника в нем не было. Миемото к этому моменту занялся интенсивными тренировками своих младших учеников, так что отвлекать его от этого процесса я посчитал излишним. Тем более я собирался задержаться в городе на несколько дней, а это дополнительный повод не ходить на ставшие обязательными спарринги с Рокс. Я еще раз окинул взглядом карту города и выбрал себе сегодняшнюю цель. Господин, ворвался во время завтрака в гостиную Денис. Я только что получил информацию, что сегодня ранним утром здание издательства «Вестник» загорелось. Огонь тушат до сих пор. Вот как, приподнял я одну бровь. Это настолько важная новость, чтобы врываться ко мне. Простите, низко поклонился Крылов. Я посчитал, что это важно. Ладно, немного помучив его в ожидании, милостиво разрешил продолжить разговор. Не то, чтобы я это сделал специально, но вот так врываться к главе своего рода. Я подумал, что уже случилось что-то страшное. Что именно там произошло? Точно выяснить пока не удалось, так как огонь еще не потушен. Начал свой отчет мужчина, вытянувшись во фрунт. Но здание практически полностью уничтожено. Полиция считает, что это был поджог с целью устрашения издательства. В последнее время «Вестник» выпускал статьи, направленные против сразу группы аристократов и влиятельных бизнесменов. Так что жизнь они попортили многим, и кто-то вполне мог пожелать расквитаться. Предварительно считается, что здание было пусто во время начала пожара, и именно поэтому его не сразу заметили. Датчики дыма и огня не сработали по технической ошибке. «Понятно», — кивнул я. отправить следом за обстановкой у издательства, а освободившихся людей лучше направить выяснить, кто распространяет заказы у фрилансеров. «Сделаю, господин», — согнул спину Денис и тут же вышел за дверь. «Я же теперь мог спокойно продолжить пить чай, тихо радуюсь тому, что все удалось». Пускай я не выспался, но призыв двух десятков демонов, которые здорово повеселились в вестнике, того стоил. Все призванные существа были по отдельности довольно слабыми, чтобы вызвать какой-либо магический фон, по которому их можно было бы определить. Пожар же позволил скрыть все следы, а уж чтобы он разгорелся как можно лучше, я постарался. Правда, перед этим пришлось вырубить всю электронику в здании, чтобы было не так просто, так как подходящих под эту задачу демонов практически не существует. и мне пришлось изрядно потратиться на их призыв. Роксане же оставалось с помощью иллюзий вывести нескольких задержавшихся допоздна людей, а после началось главное веселье. Даже хорошо, что эта контора своей деятельностью сумела перейти дорогу очень многим людям, так что никто связывать меня с этим точно не будет. Да, оставался тонкий момент с моим приездом и после этого начавшимся пожаром, но попробуй еще докажи, что это сделал я, когда у меня есть куча свидетелей того, что я весь вечер и ночь был в доме и никуда не отлучался. Вещественные иллюзии Роксаны — это просто незаменимая вещь в подобных вещах. И как же хорошо, что про ее способности никто толком не знает. Даже Скуратов, который, наверное, знаком с моими возможностями побольше остальных». В любом случае сейчас из того, что еще можно решить моими силами, остался Пеликор. В этом случае такого простого решения уже не найти. Да и слишком странным было бы, что все мои недоброжелатели сгорают. Я же не какой-то маньяк-поджигатель, чтобы так расправляться со всеми своими противниками. Вместо этого я решил посетить Пеликор, так как и самому было интересно посмотреть на эту компанию изнутри. «Милорд, вы не забыли о тренировках?» Разрушая все мои планы, тихо спросила Роксана. «Так мы же не дома, да и миемота нет рядом», попытался отвертеться я. «Это не отменяет того, что мы можем провести спарринг даже в таких условиях», улыбнулась она, положив мне руку на плечо. «Я приметила комнату в подвале, в которой вполне можно развернуться. А может...» «Милорд, я ведь лишь забочусь о вас». Продолжая улыбаться, девушка чуть сильнее сжала свою руку, так что вырваться я уже не мог. Обреченно вздохнув, я махнул рукой и, обрадовавшаяся демонесса, повела меня в облюбованное ею помещение.